Приключение 10. Победа Победе Рознь В нашем классе, ребята, есть два отличных спортсмена. Такими словами начала урок Ирина Николаевна. Денис Рыбкин и Дима Дорохов победили в городских соревнованиях по лёгкой атлетике. В эту награду они получили путёвки в лагерь «Патриот». Туда съезжаются лучшие молодые смартсмены не только из всей России, но и из Америки. Одна американская организация спонсирует некоторые проекты в Патриоте, а также посылает туда американских ребят. «А что, от каждого города едут по два человека?» – спросила Маша Васенцова. «Нет». Обычно от области посылают одного-двух победителей, но поскольку патриот находится в Старицком районе, нам и выделили два места. Повезло. Вернее, местная администрация позаботилась. А Коленька наш, Ломоносов, продолжала Ирина Николаевна, вышел в финал на городских соревнованиях Всезнайка, и на следующей неделе... «Будет бороться за первое место с Романом Фисенко из параллельного класса. Видите, какие замечательные, талантливые ребята учатся в нашем классе!» «И хочется тебе с Димкой второгодником ехать в «Патриот», — шепнул Коля Денису. «Это же самый лучший спортивный лагерь в России», — ответил Денис. «Мы там целую неделю пробудем, в настоящий... Поход пойдем, в лес. Это тебе не то, что вокруг старицы исследования делать. Там будем с американцами соревноваться. Ничего ты не понимаешь, ломоносов. Такое же только раз в жизни бывает. Патриот находился в километрах 30 от старицы. Ребята и ахнуть не успели, как водитель с везерком. По пыльной дороге доставил их в междугородный лагерь. По дороге Денис предложил Димке мировую. — Слышь, Димка, давай эту драку забудем. Что было, то было. — Ладно, — согласился Димка. — А где ты научился так хорошо драться? — Я вообще-то драться особо не умею, а увертываться меня учил дядя Степа. «А, это тот бородатый, что ли?» – небрежно бросил Дорохов и усмехнулся. «Он какой-то странный дед. Раз меня в городе встретил и говорит, «Дима, ты хороший парень!» «Знал бы он, какой я хороший!» Когда Волга подкатила к воротам лагеря, водитель нажал на кнопку дистанционки, и решетчатые ворота поползли в сторону». Машина заехала на территорию лагеря и помчалась по широкой аллее. Лагерь был огромный. Слева ребята увидели новый стадион. Справа домики для жилья. А впереди сверкало огромное озеро. На озере катались ребята на водных мотоциклах. «Вот это да!» – обрадовался Димка и обратился с вопросом к водителю. «А нам можно будет покататься?» Молодой атлетически сложенный водитель работал в лагере старшим тренером. Ему было лет 25. Звали его Вадим. «Без проблем», — обнадежил Вадим. «Эти мотоциклы привезли американцы». «Ей 20 человек приехало». «Вы знаете, что будете жить в домике вчетвером?» — С вами будут жить два мальчика из Калифорнии. — Нет, мы не знали, — ответил Денис. — А они по-русски умеют разговаривать. — А вы разве не можете по-английски? — спросил удивленно водитель. И тут же рассмеялся. — Шучу. — Ничего, как-нибудь договоритесь. У них будет переводчик, правда, один на всю группу. — Если будут недоразумения, обращайтесь к нему. Он в тридцать пятом домике живет. А вы будете в 33 третьем вот здесь. Вадим остановился возле яркого коттеджа с широкой террасой. Старший тренер провел ребят в комнату, где стояли две кровати, две тумбочки, стол и шкаф. За стеной ваши соседи, Стивен и Джейсон, гости из Америки. «Эй, ребята!» — крикнул он. «Хеллоу, им! послышалось из комнаты. Затем появились и сами ребята. Высокий и худощавый блодин Стивен и чернокожий Джейсон пониже, но покрепче. «Сколько вам можно говорить? Не Вадим, а Вадим!» «Вадим!» «Сори, Вадим!» — улыбнулся Стивен. «Вот, знакомьтесь!» — представил Вадим старецких ребят. «Это Дима!» «А это Денис!» «Привет!» – Денис пожал американцам руку. Дима тоже поздоровался. «Привет!» – Джейсон широко улыбнулся. И Димка не выдержал и рассмеялся. «Эти ребята с приветом!» – передразнил он и принялся раскладывать вещи. В это самое время Ломоносов готовился к интеллектуальному марафону. «Я должен обязательно выиграть этот приз!» Настраивал себя Коля, обращаясь к вездесущей Маше Васенцовой в понедельник после первого урока. «Я не могу допустить, чтобы Роман получил приз Сизнайка!» «А что там за приз?» — поинтересовалась Маша. «Компьютер!» — сказал возбужденно Ломоносов. «И не просто компьютер!» а еще и бесплатное подключение к интернету на целый год, представляешь? Представляю, только ты не волнуйся, лучше отдохни перед соревнованиями. Тепло по-сестрински посоветовала Маша. Отдохни, отдохни. Какой может быть отдых? Я на этой неделе каждый вечер буду читать, читать, читать, потому что всезнайка — это я, а не Ромка. «Я же умнее его! Я больше знаю! Я умнее всех!» «Да не переживай ты так сильно!» — успокоивала его Маша. «До конкурса еще целых пять дней!» «Всего пять дней!» Ломоносов в панике схватился за голову. «Всего-навсего пять дней!» «До самых ответственных соревнований осталось пять дней!» Говорил старший тренер «Патриота» Вадим, когда все выстроились на линейку. «Вот наша программа. Сегодня в понедельник водный день. В бассейне будут плавать на перегонки, нырять с вышек, а на одере кататься на водных мотоциклах. Во вторник...» «Слышь, Димка!» — шепнул Денис стоящему впереди однокласснику. «Сразу после линейки бежим записываться на мотоциклы, а то туда не попадешь потом. Народу-то 200 человек, а мотоцикла всего 4». «Окей», — отозвался Димка. Он уже начинал говорить по-английски. «В четверг», — продолжил Вадим, — «трехкилометровый кросс». «Двадцать победителей смогут вечером снова кататься на водных мотоциклах. Значит, и в четверг еще покатаемся, сказал уверенно Димка. Он и Денис были неузаурядленными бегунами. А в пятницу, продолжал Вадим, самое ответственное испытание. У нас будет сто команд по два человека в команде. Каждой команде будет дана карта. Пользуясь картой, вы должны будете найти спрятанный в лесу приз и принести его в лагерь. Поиски займут у вас не меньше трех часов, а потом еще часа два-три на обратную дорогу. Так что готовьтесь. Вадим достал из нагрудного кармана два синих конверта. Вот в этих конвертах путевки на следующую Олимпиаду. Те, кто придет к финишу первым, получат эти билеты. А теперь здесь можете идти записываться на спортивные занятия. Разойтись! Не раздумывая ни секунды, Димка с Денисом рванулись к будке, где записывали на мотоциклы. За ними побежали все остальные. Но старецкие ребята пришли к заветному финишу первыми. Денис Рыбкин. Выпалил запихавшийся Дениска, тренеру, который с улыбкой наблюдал, как ребята бежали к его будке. Хорошо бегаете. Вы откуда? Поинтересовался он. И старицы. Дорохов, Дима, вы только хорошенько запишите, потребовал Димка. Мы не просто бегаем хорошо. У нас план был. Так, времени вам отводится полчаса. «Первые пять минут инструктаж, а двадцать пять катайтесь на здоровье. Плавать-то умеете?» – спросил тренер. «Конечно, умеем», – Дениска удивился. «Мы же в Старицке, на Волге выросли!» Инструкторами оказались Стивен и Джейсон, которые жили в одном домике со Старицкими ребятами. «О, снова вы, Янки!» – бесцеремонно бросил Димка. «Привет, привет!» Ничего здесь долго базарить. Все равно по-русски ничего не понимаете. И обращаясь к Джейсону, своему инструктору, он спросил, где кнопка? А Стивен тем временем показывал Денису, как заводится мотоцикл. Просто на красную кнопку нажать нужно, а дальше только газу добавляй. Но только осторожно, не спеша. Вот и весь инструктаж. «Окей», — понимающий кивнул Денис. Нажал на красную кнопку и добавил газу. Мотоцикл стал набирать скорость. «Димка, здесь очень легко равновесие держать, как на велосипеде!» весело крикнул он. Димка тоже завел свой мотоцикл, но слишком резко крутанул ручку газа. Мотоцикл был как необъезженный конь. Выскочив из-под него, и Димка под общий смех полетел в воду. В четверг вечером, целых полчаса, Стивен безуспешно пытался что-то объяснить Димке с Денисом. Димка не выдержал и побежал за переводчиком. Переводчик согласился прийти, но только ненадолго. Поговорив немножко со Стивеном, переводчик объяснил. Стивен верит в Бога Иисуса, и он хочет вам рассказать о том, что Иисус вас любит. «И я тоже в Иисуса верю!» — обрадовался Денис. «Do you also love Jesus?» — удивился Стивен. «Конечно, конечно, Jesus, Jesus Иисус! Я верующий! Я тоже люблю Иисуса!» — не скрывал своей радости Дениска. «What about him?» — спросил Стивен о Димке. «Димка неверующий!» — ответил Денис. «Вернее, спроси его сам!» Переводчик перевел вопрос Стивена. «Не знаю я никакого Джизиса!» — усмехнулся Димка. «Никогда не встречался! К нам в старец он пока не захаживал!» Стивен начал рассказывать Димке о Боге и о том, что Иисус умер на кресте за грехи всех людей и за Димкины тоже. «И может его простить, потому что он его очень любит!» Димка ухмылялся, но не перебивал. «Наверное, потому, что до этого...» Ему никто никогда не говорил, что его кто-то любит. Когда переводчик уже собрался уходить, Димка сказал, «Переведите ему, что они с Джейсоном нормальные ребята, хоть и христиане». Но Стивен ответил, что Джейсон в Бога особо не верит. «Ну ладно, тогда скажите, что в пятницу мы с Денисом займем первое место, а им желаем успеха». «Чтоб вторыми пришли!» – засмеялся Димка, похлопывая Стивена по плечу. «Окей, Янки!» В пятницу в 12 часов дня Коля по прозвищу Ломоносов был готов к битве за звание Старецкого Всезнайки. Спонсировала соревнование новая компьютерная компания «Русь». Она же и предоставляла главный приз – компьютер с подключением к интернету. Зал был полон. В центре сцены огромный деревянный квадрат в форме компьютера. В квадрате были установлены 36 телевизионных экранов. Ведущая, диктор местного Старицкого телевидения, объясняла правила соревнований. Перед вами, дорогие финалисты, шесть категорий. В каждой категории по шесть вопросов. Чем ниже экран с вопросов, тем больше очков вы получаете, если, конечно, ответите правильно. Видите наверху сто очков, потом двести. Готовы? Готовы! – отрапортовали Коля и Рома в один голос. Они стояли на подиуме на противоположных сторонах и держали в руках дистанционки с кнопками. Если знаешь ответ, скорее нажимай на кнопку. Кто первый нажмет на кнопку, тот и отвечает. Над каждой колонной мониторов открывались окошки и показывались названия категорий. Компьютеры, история, литература, география, христианство и математика. Первый вопрос. «Кто является спонсором Всезнайки?» – спросила ведущая. Рома нажал кнопку первым, и на кафедре – за которой он стоял, загорелась лампочка в зеленом абажуре. «Компания «Русь!» – правильно ответил он и получил право первым выбрать категорию. Он сказал в микрофон «Христианство! Сто На экране появился вопрос «Сколько апостолов было у Иисуса Христа?» Рома сразу же нажал кнопку и ответил «У Христа было двенадцать апостолов». На экране цифра 100 радостно заморгала, а в зале зааплодировали. Рома продолжал. «Христианство! 200 очков!» Коля вытер пот со лба. В это самое время, когда ломоноса вытер пот со лба, в «Патриоте» началось самое ответственное соревнование. 100 команд по два человека каждая получили карты, в которых указывалось, как найти приз. У каждой команды был свой приз. И команда должна была принести его в лагерь как можно скорее. Как только прозвучал выстрел стартового пистолета, все побежали по проселочной дороге в лес. А Денис остановил Димку. «Слушай, давай сядем и сначала разберемся по карте, куда нам идти». Димка согласился. Он тоже знал, что план — это уже полдела. «Смотри, вот лагерь!» — говорил Денис. «Вот проселочная дорога, а вот наш клад. Мы же можем пойти напрямую через поле, а не по дороге». Так мы минут 15 точно сэкономим. И ребята побежали напрямик через впаханное поле. А сейчас объявляется 15-минутный перерыв объявила ведущая в на приз Сизнайка. «Наши участники набрали равное количество очков, и все самое интересное впереди!» В перерыве Маша подбежала к Ломоносову. «Коля, ты только не волнуйся! Главное – спокойствие! Дыши глубже и не потей! Удачи, Ломоносов!» Пожелала Маша и побежала на свое место. «Начинается заключительный этап соревнований!» — объявила ведущая. «Участники, внимание! Сколько планет в Солнечной системе?» На этот раз кнопку первым нажал Коля. «В Солнечной системе десять планет!» — выпалил он. «Правильно, девять!» — согласилась ведущая. «Только Николай, включи, пожалуйста, свой микрофон!» Похоже, не она, никто другой не расслышал, что Коля ошибся. «Выбирай категорию», — предложила ведущая. Ломоносов колебался только секунду. Сотни глаз следили за ним, и он сказал поспешно. «История! Пятьсот очков!» На экране появился вопрос. В каком веке и при каком царе был построен храм Василия Блаженного? Коля тут же нажал на кнопку дистанционки и ответил. Храм Василия Блаженного был построен в XVI веке во время царствования Ивана Грозного. «Правильно! Пятьсот очков в твою пользу!» — объявила ведущая. «Мы уже совсем недалеко!» — в голосе Дениса слышалась надежда. «Вон там, за тем пригорком должна стоять кривая береза, а за ней наш приз, привязанный к ветке!» Дениска с Димкой провели... В дороге уже полчаса. Давай еще побежим, подбодрил Дениса Дорохов. Надо спешить на Олимпийские игры. Победим, Рыбкин. Давай побегом. Денис уже выбился из сил, но все равно побежал. Как ты думаешь, мы на самолете полетим на игры? Спросил он, переводя дыхание. «На самолете, конечно», — заверила Вадимка, перепрыгивая через небольшой ручей. «Ай!» — закричал он, приземлившись. «Неудачно, неудачно!» «Как сразу понял Денис!» «Ух, я ногу подвернул!» Он попробовал встать, но закричал от боли и снова опустился на землю. «Болит! Невозможно встать на ногу!» — сказал он. «Что делать будем, Денис?» Ты пока посиди здесь, отдохни, а я сбегаю на пригорок. Возьму приз, а там посмотрим, что дальше делать. Успокоил его Дниска. Окей, согласился Димка. Только давай, побыстрее. Ведущая соревнований Всезнайка объявила. Итак, победителем стал ученик четвертого класса А. Николай. Подлинная фамилия Николая повисла в шуме аплодисментов. «Ломоносов!» — кричали в зале. «Ура! Ломоносов! Молодец!» Зал аплодировал Коли стоя. Родители, одноклассники, просто друзья поздравляли его с победой. Расстроенный Роман Фисенко тоже подошел и пожал ему руку. Он проиграл всего на сто очков. Зазвучала музыка, и на сцену вышел представитель компьютерной компании «Русь». В руках он держал огромную коробку. Он подошел к микрофону. Компания «Русь» стала спонсором соревнований «Всезнайки» не случайно. Мы верим в будущее отечественной компьютерной индустрии. С такими ребятами, как сегодняшние участники, мы можем смело смотреть в будущее. Под гром аплодисментов, Он вручил робку с компьютером Ломоносову, а Рома получил второй приз. Электронный, говорящий англо-русский словарь. Рома нажал на какую-то кнопку, и из небольшого динамика послышалось «Хелп!». А зачем перевод? «Помогите!» «Хелп!» — услышали Денис с Димкой. «Хелп!» «We are last!» «Слышишь, кто-то кричит!» Денис остановился. Они шли в обнимку, так как на вывихнутую ногу Димка ступал с трудом. И Дениска практически тащил его на себе. «Слышу! Это, по-моему, наши янки запаниковали. Наверное, заблудились!» «Эй!» — закричал Денис. «Где вы там?» «Да тише ты! что кричишь?» — прервал его Дорохов. «Пусть себе ходят кругами!» «Мы же хотим первыми прийти!» «А вдруг у них что-то случилось?» — сказал Денис, присаживаясь над травой, вытирая пот. «Ну и тяжеленный ты, Димка!» «Эй!» — снова закричал он. «Стивен! Джейсон! Где вы?» Через минуту из-за пригорка показались американцы. Джейсон улыбался широко и открыто. «Привет!» — крикнул он. «Привет, черномазый!» – буркнул Димка в полголоса и предупредил Дениса. «Только ты им ничего про ногу не говори, а то скажут, жалуются». Американцы действительно заблудились. Денис показал им по карте, где они находятся. Оказалось, что их приз был совсем недалеко. Денис с Димкой показали, что им досталось две пары кроссовок фирмы «Найк». И американцы побежали искать свой приз. Дорохов опёрся на плечо Дениса. И вместе они медленно пошли в сторону лагеря. Не пропустил конкурса интеллектуалов и пастор Старицкой Евангельской церкви. Дедушка Степа подошёл к Ломоносову после всех. «Ну, поздравляю, поздравляю!» Он крепко пожал Колю руку. Добился таки своего. Теперь с этим компьютером можно расстояние до любой планеты вычислить. Победитель покраснел. Вы что, слышали? Значит, другие тоже слышали? Нет, со слухом не очень, а вот по губам я читаю отлично. Мне никакого микрофона не надо, улыбнулся дедушка, положив натруженную руку Коли на плечо. Только ведь это совсем не важно, кто что слышал. Важно, как ты поступишь. — А как я должен теперь поступить? — вздерошился рыжий интеллектуал. — Ну, это дело твоей совести, Коленька. С ней советуйся. — А вы никому не скажете? — спросил Коля, опустив глаза. — А я буду Рому Фисенко приглашать в гости, чтобы он тоже мог работать на компьютере. Мы будем вместе на интернете по всему миру. Дедушка, я ведь знал, что планет не десять, а девять. Это я просто оговорился. Ну, знаете, вы никому не будете рассказывать. Дедушка с сожалением посмотрел на Колю. Нет, я рассказывать никому ничего не буду. Смотри сам, Коленька. И он пошел поздравлять Рому Фисенко, который занял второе место. Денис с Димкой наконец вышли из лесу. За полем виднелся лагерь «Патриот». «Ну, еще минут двадцать осталось», — перевел дыхание Денис. «Еще первый придем к финишу Димка». И они пошли через поле, но, пройдя совсем немного, Ребята услышали радостные крики на дороге, ведущей к лагерю. Оглянувшись, они увидели, что по дороге бегут их американские соперники — голубоглазый блондин Стивен и чернокожий кучерявый Джейсон. Денис с Димкой шли через поле и были ближе к лагерю, но американцы бежали по ровной дороге, а старецкие ребята бежать никак не могли. «Денис, они прибегут первыми! Я же говорил, не надо было им помогать!» Досадовал Димка. «Что теперь делать?» «Давай попробуем быстрее идти!» — предложил Денис. «Да, я попробую сам!» И Димка при храме побежал, но, сделав всего несколько шагов, он упал и взвыл от боли. «Не могу я бежать, Рыбкин! Боль страшная! Наверное, я сломал ногу!» «Давай, садись на спину, и я попробую бежать», — дружески подставил свои крепкие плечи Денис. Димка обхватил его за шею, и Денис побежал, спотыкаясь по вспаханной земле. Американцы уже заметили их и прибавили в темпе. До финиша оставалось метров сто, когда Денис с Димкой на спине выбежали на дорогу. Тут же их обогнали Стивен и Джейсон. «Привет!» — бросил Стивен и с удивлением посмотрел на запыхавшегося Дениса. Он подумал, что это, наверное, такая странная тактика у русских. Один бежит, а другой отдыхает. «Денис, давай!» — кричал Димка. «Ты же всегда был быстрее всех на стометровках! На Олимпиаду поедем! Давай!» И Димка сделал решительный рывок. Он обогнал Джейсона и поравнялся со Стивеном. Тот с удивлением посмотрел на него, и откуда у этого русского паренька силы берутся. До финиша оставалось всего немного, метров двадцать. Но тут Денис споткнулся, и вместе с Димкой они растянулись на пыльной дороге. Поднявшись, оба мальчика незаметно вытирали слезы. Финишная ленточка уже досталась их соперникам из далекой Америки. «Вот тебе и Олимпиада!» – уныло произнес Денис. Церемония награждения состоялась на следующее утро, в субботу. Все собрались на стадионе. В центре стадиона сооружили подиум, где сидели руководители лагеря и победители соревнований. На подиуме возвышался почетный пьедестал. Пришло время раздавать награды. Стивен с Джейсоном встали на верхнюю ступеньку пьедестала. Им вручили золотую медаль. Затем на пьедестал пригласили Дениса с Димой. А потом ребят, завоевавших третье место. Из динамиков послышалась музыка американского гимна. Вадим взял в руки микрофон. «Поздравляем, ребята!» «Вы завоевали почетный приз – поездку на Олимпиаду. Молодцы!» И он протянул синие конверты Стивену и Джейсону. Диме с Денисом он вручил путевки в Санкт-Петербург, а завоевавшим третье место – красивые спортивные костюмы. Теперь по традиции победители скажут несколько слов. Вадим протянул микрофон переводчику. Стивен начал говорить через переводчика. «Мы вчера вечером долго говорили с Джейсоном. Первое место завоевали не мы. Победа по праву принадлежит нашим друзьям, Денису и Диме. Мы заблудили в Снесу, а они указали нам дорогу. Дима вывихнул ногу, и Денис пронес его к финишу на плечах. Вот это настоящие победители» и поэтому их место здесь. Стивен и Джейсон сошли с первой ступеньки и стали позади Дениса и Димы. Ура! Все аплодировали благородному поступку гостей из Америки. Под общее ликование и аплодисменты ребята обменялись местами и путевками. Денис с Димой поднялись на верхнюю ступеньку предистала и радостно махали синими конвертами с путевками на следующую Олимпиаду. «А мы с удовольствием поедем в Санкт-Петербург», сказал Джейсон через переводчика. «Мы очень любим вашу страну». Хелло, Янки!» – все повторял Димка. «Вы настоящие друзья, окей!» Он запомнил единственное английское слово, которое успел выучить за эту неделю. Стивен тоже не мог похвастаться большим запасом русских слов. И над стадионом эхом прокатилось «Привет! Привет! Привет!»